Два часа спустя – великая туалетная катастрофа цивилизации едозубов. Джабби наел сосочных ягод морики и с удовольствием завалился на диван. Он давно хотел дочитать книгу об отважном пирате, который бороздил моря и океаны в поисках приключений. Маме эта книжка не нравилась. Она пыталась приучить его к добрым и милым рассказам о природе. Джабби поморщился. Про Сверчков читать было скучно. Он потянулся за книгой, но, подумав, поднялся и потопал в туалет. Ягоды марики были очень водянистыми и обладали мачугонным эффектом. Пританцовывая джебби, добежал до заветной двери и уже потянулся к дверной ручке, как перед его лицом соткалась паутина из белёсых нитей, которая не позволила даже дотронуться до двери. Она оттолкнула его и возмущённо зазвенела. Джабби пригляделся и понял, что это была не совсем паутина. Нити были связаны друг с другом крошечными узелками, и один из узелков в сей час призывно сиял белым светом. Трясущимися руками Джабби попытался развязать этот узелок, но у него ничего не получилось. Он не мог сосредоточиться, и ягоды морейки просились наружу. «Да чтоб тебя!» — воскликнул он и помчался к другу. Тот жил на этаж ниже. Джабби позвонил в дверной звонок. Бледный друг открыл дверь, и Джабби взмолился. «Пожалуйста, впусти в туалет». «Ну, тут такое дело...» Друг сделал шаг назад и показал на туалетную дверь, которая была полностью затянута белесой паутиной. «Я не знаю, но мне кажется, надо развязать все узелки, чтобы попасть внутрь. А там этих узелков больше сотни. На самом деле я хотел подняться к тебе». «Может, у Боба?» — жалобно протянул Джабби. Он еще не знал, что каждый туалет в столице едозубов был надежно защищен волшебной паутиной. Спустя пару часов город погрузился в панику и... в смущение, и еще несколько дней после этого едозубы будут стараться не смотреть друг другу в глаза.